Мазур кивнул. Ольга приоткрыла дверцу ровно настолько, чтобы вылезти и, оказавшись на земле, распахнула во всю ширь. Мазур рывком поднял тело с пола, используя сиденье как промежуточный трамплин. Стартовать пришлось из чертовски неудобной позиции, но бывало и хуже. Он прыгнул ногами вперёд. Заплёл и мешею человека в форме, свалил по всем правилам, использовав тело противника вместо подушки, смягчивший удар Озим. Отключил точным ударом, взмыл на ноги, прыгнул к второму, только и успевшему, что отступить на шаг и удивлённо раздинуть рот. Удар второй. Ухватив за ворот и штаны, швырнул под машину, моментально отправил туда же и второго. Оба скорчились. под бензобаком, словно эмбрионы. Мазур оглянулся. В метрах в десяти стоит темно-зеленый УАЗ 469. Две передних дверцы распахнуты, и внутри никого больше нет. Машина старенькая, покрыта многочисленными вмятинами. «Господа офицеры!» — хмыкнул Мазур, покосившись на бесчувственных вертухаев. «Один из них был в чине старшего прапорщика, второй...» Та же курица, которая не птица, сиречь — обычный прапорщик. Оба с первого взгляда, видно, изрядно поддавшие, небритые, в мятых кителях. Зато кобуры на поясе у обоих. — Ваши? — спросил Мазур, заглянув в кабину. — Наши. Абверовцы сраные. Отрешенно, с сомнамбулическим видом ответил водитель... и закачался взад вперёд вздыхая ну ты мудак ну ты подставил вали на меня сказал мазур вытерплю на тебя сука у меня ж с ними счёты притопь и -то разбираться никто не будет что хотят то и напишу ну ты мне попадёшься Видя, что время для светской беседы насквозь неподходящее, да и время поджимало, Мазур вытянул из кабины сумку, кинул ключи водителю, в последний раз оглянулся на вырубленных, порядок, полной гарантии каталепсии ещё на четверть часика и подтолкнул Ольгу к стоявшему с работающим мотором Уазу. На ходу предупредил: "Хорошенько запоминай, Где оставишь пальчики, потом протереть придётся. Теперь уж точно объявят розыск, подумал он, садясь за руль. Но выбора нет никакого, так что придётся перетерпеть. Рванул в разболтанную, побрякивывшую всеми сочленениями машину, ухмыльнувшись, не к стати вынурнувшим в воспоминаниях Кто-то и считает истории, когда прапорщиков принимали по первости за генералов-лейтенантов, армейскими байками, но в старые времена, когда только что ввели этих самых прапорщиков, иные деявальные, в основном из независимых ныне урюковых республик, и вправду ухитрились наделать немало переполоху, кое-где в архивах особых отделов можно наткнуться на рапорты о достоверных курьёзах. Это Мичмана не перепутается с адмиралом даже Салага первогодок, потому что звёзды разные, а у сухопутчиков звёзды очень даже похожи. Он выжимал из старотайки всё, на что она была способна, холодно и отстранённо просчитывая ближайшее будущее. Через четверть часика отчухаются. Чернявый удрать не посмеет, будет доказывать свою полную благонадёжность. Без просветники на его машине и рванут в пежман, былое жажное месте, значит, нужно либо опередить, либо затаиться. Интересно, наврал водила насчёт дач? Не врал. Минут через 40 слева обнаружилась накатанная колея, уходящая в чещёбу, и поворот был отмечен новеньким, на встоятельно вкопанной железной трубе. кирпичом, так и есть пригородные дачи для белого здешнего люда. А денек, между прочим, будний — середина недели. Мазур промчал мимо, следовало сначала удостовериться насчет поста. — Криминализируемся на глазах, — вздохнула Ольга. — Ничего, — блеснул он зубами, — не отдавать же тебя дубакам. Дорога упиралась в неширокую асфальтированную магистраль. По мне, объяснение Чернявого, мазур свернул влево. Асфальт был хреновенький, положенный ещё при царе Горохе. Хватало выбоин и глубоких трещин, но позднейм меркам дорога такая была роскошью и изрядной. По сторонам точно так же теснились высокие сосны. Кроме обветшалого асфальта никаких признаков городской цивилизации. Дорога напоминала Синусоиду то взлетала на высокие округлые сопки, то шла по дуклон. Движение понемногу становилось оживлённым. Попадались попутные и встречные легковушки, мотоциклы, прошёл даже старенький автобусик с табличкой Пижман-Приозёрская. На вершине очередной сопки мазур остановил машину Вынул из футляра бинокль, попытался разглядеть что-нибудь прямо сквозь ветровое стекло, но в окулярах, конечно, всё было смутно размытым. Пришлось выйти и укрыться за правой передней дверцей. На горизонте виднелась цепочка серых пятиэтажек, перемежавшихся частными домишками. Чад над ними ложтой кирпичной труба. Ну вот вам и пижман. Только про мир входящему забудьте начисто. Примерно в километре впереди у низенькой бетонной будочки приткнулись H3 лунохода. По обеим сторонам дороги и возле них в самом деле прохаживается не менее дюжины ребяток в сером, кое-кто с автоматами. Вот и овчарка равнодушно лежит возле сине-жёлтого москвича, вывалив язык, отвернувшись от дороги. Всё точно. Мазур наблюдал минут 10, изучая их тактику, и убедился, что ни одной машины просто так не пропускают. Дают отмашку всем, кто направляется в городок. Иные бегло осматривают и тут же отпускают, у других старательно проверяют документы. Белую Ниву и зелёный Москвич вовсе заставили отъехать на обочину, о чём-то перепираются. "Хреново", сказал он, садясь за руль. "Перекрыта дорожка". На скорости прорываться и думать нечего. Сядут на хвост, начнут гонять по городу. А красную корочку показывать ещё рисковее. Так. 8:00 вечера. Ну опять прятаться придётся. С темнотой пешком обойдём. И развернул машину, поехал назад.